Глава тридцать шестая. В холодном поту я сдергиваю пуховое одеяло. Ноги болят, а с губ срывается мучительный крик. Я всю ночь гонялась за Шоном по лесу, умоляла его остановиться, а он, не оборачиваясь, продолжал бежать. Проклятье! Швыряю через всю комнату бутылку с водой. Она ударяется о стену, а потом падает на ковер, прямо... перед залитыми лунным светом стеклянными дверями, и из нее вытекает оставшаяся вода. Я неустанно сражаюсь со своим подсознанием. В активное время суток намного легче, но ночь за ночью я в каком-то смысле скорблю по одному или по всем ним. И это жалко, поскольку во сне меня почти всегда отвергают. Я прошу, умоляю их не покидать меня, любить, простить. Хотя бы раз хочу разозлиться, сказать им, что они лжецы, что они не заслужили ни меня, ни моей верности, самоотверженности, моего навеки преданного сердца. И все же я всегда гоняюсь за ними, умоляю о прощении и отпущении грехов, умоляю ответить на мои чувства взаимностью. Даже демонстрируя в часы бодрствования свои сильные черты характера, ставя на колени зрелых мужчин во время деловых сделок, во снах я всегда слаба. И сознание не сменит гнев на милость, а будет и дальше заставлять вспоминать прошлое. Оно не вернется к истине ни сегодняшнего дня, ни вчерашнего, не в силах побороть подступающие эмоции. Я набираю номер и молюсь, чтобы она взяла трубку. Что случилось? Сонным голосом говорит Кристи. Мне только хуже. В этом городе становится только хуже. Я здесь. Извини. Посмотрев на часы, вздыхаю я. Знаю уже поздно. У меня тут ребенок грудь сосет, а я смотрю всякие видео. Так что поверь, я не злюсь. Поцелуй его за меня. Обязательно. Несколько секунд мы сидим молча. Она ждет. Какая же я дура. Все живут дальше. Я твоя лучшая подруга и говорю тебе, что ты вела себя как робот. С той минуты, как вернулась из той дыры. С того года ты изменилась. Я не говорю, что не люблю тебя или твои недостатки, но я вижу твое лицо, когда по твоему никто не видит. Ты встречалась с тремя парнями, которые заморочили тебе голову и растоптали сердце. А один погиб в аварии, и ты так и не оплакала его должным образом. Меня снедает чувство вины, но эти тайны я обязана сохранить. Могу я кое-что спросить, Си? Глупый вопрос, конечно. Ты беременна? Что? Нет, нет, конечно. Я слабая и такая слабая не могу с ней разговаривать. Я слишком долго хранила свои секреты. Просто очередной дурной сон приснился. о к л е м а ю с ь Слушай, однажды дети, которые мешают спать и сосут мою грудь, пока она в кошмар не превратится, вырастут. А значит, когда ты разбудишь меня посреди ночи, я тебя прикончу. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если будущее с к о л и н о м сюда не входит, ладно. Если тебе нужно вернуться в этот б а л а г а н чтобы примириться с прошлым, ладно. Но у б е д и с ь что это пойдет тебе на пользу, Сесилия. Ты достаточно натерпелась с этими мерзавцами. Так и поступлю. Хорошо. Помни, почему ты оттуда уехала. Уж поверь, этого я забыть не смогу. И не забывай, кто ты, мать твою такая, генеральный директор и настоящая сорви голова. Ты каждый день доводишь до слез взрослых мужиков. Спасибо, люблю тебя. И я тебя. Я почти завершаю свою презентацию. И чувствую на себе его тяжелый взгляд. Сегодня наше первое утреннее совещание. Тобиас уже уволил всех членов правления. Перед нами стоит задача переделать завод из корпорации в открытое акционерное сообщество. Я не удосуживаюсь поинтересоваться у него, как он поступит с остальными заводами, потому как уверена. Стоит Тобиасу увидеть мои планы на завод в Триплфолс, и он произведет такие же изменения с остальными. Райан сидит за столом вместе с Шелли, одной из помощников Тобиаса, пока я показываю презентацию, над которой работала пол ночи. Это мой пошаговый план, нацеленный на исправление ошибок прошлого Хорнертех. л а г о д а р я ему уверных сотрудников появится премиальная система вместе с улучшенной медицинской страховкой и пенсионным обеспечением. Жизнь сотрудников не изменится в одночасье, но год может многое изменить. Я останавливаюсь, озвучив вслух эту мысль и чувствуя пристальное внимание мужчины, который, как мне казалось, Существовал лишь в моих снах. Си, спрашивает Райан, пока я стою с головы до ног, охваченная воспоминаниями о теплой летней ночи, наполненной сентиментальными поцелуями, вином, светляками, волшебством созданного нами места, где мы познавали друг друга и никого, кроме нас, не существовало. Си, снова зовет Райан. Я пытаюсь прийти в себя. Извините, я о т к а ш л и в а ю с ь чувствуя, как горит половина лица и шея. Не смотрю на Тобиаса, но весь обветшалый конференцзал буквально потрескивает с тех пор, как он сюда вошел. В течение следующего года, продолжаю я, мы не только дадим сотрудникам стимул остаться. Но создадим и заложим в бюджет двенадцать новых руководящих должностей. У меня и так заложено это в планы. Впервые заговаривает Тобиас. Я поднимаю на него глаза. Просто хотела дать вам несколько дополнительных вариантов. Это моя работа. Возражения из него так и рвутся. Я занимаюсь этим дольше твоего. Это все хорошо. Позволь, я перефразирую. Огрызаюсь я. Мы приводим в исполнение план Б. Вмешивается Райан, схватив Тобиаса за яйца. Это у с л о в и е контракта. Тобиас даже не смотрит в сторону Райана, испепеляя меня взглядом. Я создаю рабочие места, а не рушу ваши планы. Спорно, возражает он и встает. У меня еще осталось пятнадцать минут, протестую я. Он п р о х о д и т с о взглядом по моему облегающему брючному костюму. Сегодня утром я потратила чуточку больше времени на свой внешний вид, чем обычно. Ты делаешь все, что хочешь. Зачем тебе мое присутствие? Ваше присутствие на этих совещаниях тоже у с л о в и е контракта, напоминает Райан, и Тобиас наконец-то смещает фокус внимания. И результат неприятный. Когда она закончит, вы будете лизать подошву ее туфель? У нее нет фудфетиша, с улыбкой отвечает Райан. Тобиас переводит глаза на меня. Одним взглядом. Он выносит мне приговор, и теперь знает, что я спала со своим юристом. Я испепеляю Райана взглядом, а он пожимает плечами, окинув меня внимательным и оценивающим взором, который не упускает Тобиас. Джентльмены, перестаньте мериться пенисами, рявкаю я. Речь не о том, у кого здесь больше полномочий. Речь о тысячах работников, их будущем и правах. Я не о б я з а н а быть правой. Давайте просто договоримся, что будет лучше для них. Шелли вносит свою лепту. Согласна. Наши планы очень похожи. Я сверю наши программы и надеюсь, избавившись от мешающих нам фетишей, мы сможем работать сообща. Не лезь ни в свое дело, рявкает на нее Тобиас. Я не вылизываю никому задницы, мистер Кинг, поэтому вы меня и наняли. Она и бровью не ведет. Сесилия, считаю ваш план блестящим, и поскольку именно я собираю всю информацию и распространяю ее, то с радостью бы послушала ваши оставшиеся четырнадцать минут. Я кусаю губы, чтобы спрятать улыбку. Когда Тобиас недовольно смотрит на Шелли, а потом садится в кресло. Вам слово. Почти слышу его мысли. Твой ход. Райан посмеивается, и они с Тобиасом пристально смотрят друг на друга. После чего в ожидании переводят взгляды на меня. А ведь это только первый день. Вот чёрт.